Глава десятая «Было да сплыло, понял шутку? Ну, типа я их в воду, ай, забей». Сколько надо времени, чтобы найти в большом городе одного беглеца, который перебил нескольких стражников на службе императора? Зависит от многих факторов. Во-первых, императору они служат формально, так-то это провинциальные местные, чуть более возвышенные на фоне других жителей. Во-вторых, это нечистые на руку ублюдки, занимающиеся мутными делами, за что и поплатились. В-третьих, по сравнению с Академией, Санти был в разы больше, и потеряться тут – дело пары минут. Проблема в сраном городском маге, который успел порыться в моем источнике. Я не знаю, как это все работает, но будем предполагать худший расклад. Что как только он очухается, у местной стражи будет и мой портрет, и отпечаток моей ауры что подводит нас к тому, что сюда сунутся еще и имперские ловцы, включая, я надеюсь, того жопа чешуйчатого. А если хотя бы половина слухов правдивы, то мастер Луи из своей башни может найти кого угодно в своем же городе. Опять же, не знаю, насколько искажающий амулет будет тут эффективен. Теперь сам вопрос по поводу мастера. Если ловец погибает в калейдоскопе, то он получает откат и чем сильнее ловец, тем серьезнее повреждается источник. В среднем пару дней ловец будет малоэффективен, но не беспомощен. Если ловца убивает во сне другой ловец, то тут идет повреждение чужим эфиром, и все становится куда серьезней. Говорят, что на высоких рангах ловец может напрочь стереть источник другого ловца, а то и убить физически. Та самая инсомния, Это, по сути, разрушение или блокировка источника. А теперь вопрос вопросов. Если учесть, что мастер Луи помер в моем якоре, то, скорее всего, имеют место быть и эфирные повреждения, пусть я и не атаковал его напрямую. Но куда более важно это влияние скверны. Насколько все плохо для него? Он сможет очиститься, и сколько это займет времени? Все-таки это была не совсем скверна, а скверненный сон. А есть разница? Я без понятия, про архитектора нам почти ничего не рассказывали. Надо прошерстить трактат старого Гилмагу, может там что-то найдется. Будем предполагать, что у меня есть хотя бы день, может еще и ночь. За это время надо выбраться из города, желательно с какими-нибудь попутчиками. Очень уж мне понравилось кататься в телегах и ничего не делать за еду. План максимум — Ничего не делать за еду и немного денег, но для начала надо восстановиться. Что делать, если оказался в огромном и незнакомом городе? Найти проводника, которому можно доверять. Кому можно доверять, если никого тут не знаешь? Тут все совсем просто, нужно идти на запах. И я побрел, медленно передвигая ногами. Как это обычно бывает, чем меньше эфира в источнике, тем хуже я ощущаю себя физически а с повреждениями за разрушенный якорь совсем паршиво. Помимо навалившейся слабости и головокружения, теперь меня одолевала еще и ноющая головная боль. Да и все тело ломит, видимо, это из-за того, что каналы пропускают эфир. Замкнутая экосистема нарушена, это сродни внутреннему кровотечению. Потому надо торопиться. Я шел в предрассветных сумерках, что было мне на руку. Большинство людей еще спят, а значит лишних запахов будет меньше, но чем дольше я бродил, тем сложнее становились поиски В любом случае я отдалялся от места бойни, а значит и от восточных ворот, а чем дальше от восточных, тем ближе к западным, что мне и нужно Потому что дорога на Краун начиналась именно от них Я одобрел до какой-то ремесленной улицы, судя по вывескам, что уже хорошо Где ремесленники, там и простой люд. Где простой люд, там и жилые дома. А где жилые дома? Да, я уловил этот аромат, который ни с чем нельзя спутать. Легкая кислинка с примесью аммиака и серы витала в воздухе. Я потянул носом и свернул в нужный переулок. Не прошло и десяти минут, как запах стал невыносим, а улица под ногами превратилась в грязевое месиво. Трущобы! такие есть в каждом городе, а где их нет, там все еще хуже. Потому что что-то нечисто и уж лучше, когда грязь города вот так, на виду у всех. Я сосредоточился и стал внимательней, теперь важно ничего не пропустить. Шорохи, скрипы, шум, все имеет значение. Трущобы всегда живые, особенно в мире эра, где все видят свои сны. Не знаю. Триста лет для города — это много или мало? В этот момент я пожалел, что не расспросил Хоу поподробней. Но эманации, боли, тоски и безысходности, что витали в этом месте, чувствовал даже я. Трущобы не умирают, а наоборот. Такие места живее всех живых. Они существуют, расползаются, растекаются, забивая все стоки и щели своим смрадом. Никогда не стоит недооценивать те районы города, что пропитываются отрицательными эмоциями каждый день. Живут ими, дышат ими, заполняя все вокруг. Не знаю, видит ли город свои сны, но трущобы точно видят, и могут многое показать тому, кто умеет смотреть. Я не хоуп, но у меня свои методы. Поэтому я с уважением ступал по чужой грязи, не привлекая лишнего внимания, обходя стороной местных дозорных исполинов, состоящих из жилистых отморозков и головорезов. Не нарушал покоя, просто шел мимо, ища своего проводника, и нашел в одной из подворотен, куда привел меня звук разрастающейся потасовки. Трое мальчишек в старых рваных лохмотьях, два постарше, один крупный, второй мелкий, но юркий, они избивали третьего, совсем щуплого. «Это когда тебе двадцать, ты можешь спокойно биться с парнем на несколько лет старше, если вы примерно одной комплекции. А когда ты ребенок, то паренек старше тебя на год-два уже кажется чем-то необоримым, а тут еще и двое на одного». «Эй, милюзга! произнес я тихо, — «чего шумим?» Двое задир замерли и резко обернулись на меня. Чумазы, глаза злобные, но напуганные. Смотрят на меня из-под лобья и пятятся. Трогать их нельзя, дети трущоб далеко не так беззащитны, как может показаться на первый взгляд, особенно если ты пришлый. Пошли вон отсюда, я сделал шаг, полы и плаща чуть сдвинулись, чтобы в тусклой предрассветной мгле блеснул эфес меча. Двое испарились мгновенно, лишь зыркнув напоследок. Ладно, с мечом я погорячился, надо было браслетом ловца светить. Меч — оружие благородных и стоит недешево а хороший меч, пригодный в бою, а не только пугать еще дороже. В порядке, я присел на корточки, чтобы быть хоть немного на одном уровне с пацаном. Пестя бы справился, сплюнул он кровью, поднимаясь и отряхивая грязные штаны. «Эй, мне просто помощь нужна!» Я вытащил серебряного орла из-под сумка. Глаза пацана блеснули на мгновение, но весь он тут же насторожился, словно уличный кот при виде пса. Вот-вот сбежит, стоит мне дернуться. Думаете, подсобили, так я сразу вам в ноги кланяться? Не на того нарвались, я с вами никуда не пойду. Умный, я спас тебя не для того, чтобы ты мне тут из чувства благодарности помогать начал. А зачем еще? Знаю я ваших. Поманите, утащите и поминай, как звали. Не куплюсь, я хоть мал, да не дурак. Вижу, потому я и обратился к тебе, а не к тем двум. Ты слабый и мелкий. «Но до сих пор жив, а значит, мозги у тебя есть, и ты знаешь, как тут не сдохнуть». На этих словах пацан замер, оценивающе глядя на меня, на монету он старался не смотреть. «Я тоже хочу просто не сдохнуть, и мне нужна твоя помощь, потому что я не из этих мест». «И что вы от меня хотите?» «Скажем так, я не в ладах с местной стражей, а еще с одним ловцом из ваших. Так что через день-два меня убьют». «Мне бы где дух перевести, да из города выбраться. Поможешь?» Я щелчком отправил монету в полет, но даже не понял, как она исчезла в кулаке мальчонки. «Шустрый и ловкий. Если я завтра смогу выйти из города живым, получишь еще две таких же». «А гроши-то есть?» — все еще недоверчиво спросил пацаненок. «Три и похлебку, две похлебки, но только чтоб полные. Два орла, я продемонстрировал монеты» и кормежка, если покажешь, где тут кормят. Не то чтобы мне было жалко денег, но этому засранцу палец в рот не клади, он и меч себе выторговать может. Коли вы с мастером с башни подцапались, — вздохнул паренек, — то вам одно не жить. Ловцы не считают стражем, а мастер так вовсе страшный. — Ну, с мастером вашим я побеседовал, так что он еще день-два точно никого не напугает, — усмехнулся я, показывая браслет ловца. «Но вот потом, да, мне бы в городе задерживаться не хотелось бы». Парень смотрел на стиснутый кулак, в котором ютилась серебрушка. Затем быстро заозирался по сторонам, но вроде бы никто не приглядывает. Страх в нем сейчас борется с жадностью и голодом. Он боится могучего мастера из башни, который все видит и за всем следит. «Похоже, зря я сболтнул про то, что словцом подцапался, Как бы мне теперь не пришлось нового проводника искать. Оно и понятно, я-то уйду, а пацану тут жить, и кто его знает, что мастер Луис делает, если узнает, кто помогал слуги архитектора. Но вот пацан все же что-то для себя окончательно решил и посмотрел мне в глаза, теперь уже без страха. Есть одно место, где не спрашивают ничего, если платишь. Там можно схорониться до вечера. На краун караваны светло уходят, так что вам придется до утра ждать, я могу договориться на завтра. С чего ты решил, что мне надо в Краун? Раз вы тут, то пришли с восточных врат, с западных вы бы так далеко не дошли живым, а с востока сюда идут либо торгаши, либо изгои, и что-то я не вижу у вас котомки с товарами. Соображаешь, — улыбнулся я, — ну, веди тогда. Пацан шустро побежал мимо меня куда-то вглубь улиц, а я же мерно пошел за ним, не забывая оглядываться по сторонам. Трактир «Знатный гусь» располагался прямо в сердце трущоб, на небольшой площади между кожевенной мастерской и магазинчиком тканей. Двухэтажное строение с покосившейся крышей не внушало доверия, но и выбора особо не было. Внутри было на удивление чисто и пахло мылом, точно запах напоминал хозяйственное мыло из детских времен. За стойкой стоял крупный мужчина, явно оставивший в прошлом бурную жизнь, но еще не оплывший жиром рутины и спокойствия, бородатый, с кустистыми бровями и цепким взглядом. Больше в зале никого не было, видно еще не время. Пацаненок явно не хотел встречаться с мужчиной взглядом, а потому спрятался за мной. Я же спокойно подошел к стойке и присел на высокий стул. Пару секунд мы с трактирщиком поиграли в гляделки, и что-то я ему не сильно нравился». «Чего надо?» — спросил он без всякой злобы. «Как и всем посетителям подобных мест. Еды и немного пенного, да комнату отдохнуть, пацаненку тоже, но без пенного. Ты не из местных? Проездом, завтра меня тут не будет. Хочу просто тихо поесть, поспать и уйти». Я посмотрел трактирщику прямо в глаза. «И никаких проблем от тебя не будет?» — он скосил взгляд на ножны меча. Затем перевел на блеснувший из-под рукава браслет. «Не похож ты на тихого и мирного». «Я не ищу неприятностей», — произнес я вкрадчиво. «Правда, они меня ищут. Я слышал, тут им будет сложно меня найти». «Зависит от того, какая цена назначена за твою голову», — усмехнулся трактирщик. «Не знаю», — честно пожал я плечами. «Скорее всего, никакой, но это пока что». «Пока что?» Пока смена караула не найдет трупа продажных стражников и полуживого городского мастера снов, трактирщик перестал натирать блестящую кружку и медленно поставил ее на стойку, уперев руки в столешницу. Кажется, где-то запели сверчки в наступившей тишине. Два золотых орла, и только до тех пор, пока тебя не начнут искать. Как только стражи сюда явятся, сдам с потрохами. Столько нет, признался я и вытащил из сумки все трофеи, выложил их на стойку, а затем вернул в подсумок две монеты. Вот все, что есть, меч не отдам. Трактирщик медленно перебрал персни, взял два из них сапфиры и монеты, сгреб это все со стойки и сунул в карман. А что, монеты, пожадничал? спросил он. Это пацану за помощь, кивнул я на мелкого, что так и остался у двери стоять. Я обещал. Ясно, кивнул трактирщик. «От печати стража лучше избавься, и от колец тоже, эти именные, а значит по ним тебя могут найти, я такое не возьму, и пацану не поручай, иначе...» Я кивнул из греб остатки былой роскоши обратно в подсумок, переместился за столик и подозвал пацана, чтобы сел напротив. «Значит кольца действительно артефакты, именные, значит завязаны на чью-то ауру». Вряд ли у стражников было что-то серьезное, да и мне с них проку нет. Как я и думал, трактирщик не за красивые глаза держит заведение посредине самого спокойного района города, а если учитывать, что и город далеко не спокойный. Ладно, я честно признался, чего от меня можно ждать, хотел бы он меня выгнать, сделал бы это сразу. Но не стоит недооценивать предприимчивость населения». Если меня начнут искать, то ничто не помешает пацану или этому Громиле сдать меня с потрохами за вознаграждение. Так что надо просто быть готовым, а для этого нужен отдых. К тому же с местными законами и порядками я уже знаком. И что-то мне подсказывает, что государство тут любит обещать, но не выполнять обещания. И кому, как ни отбросом общества, знать, что назначенная награда никогда не равна выплаченной. «Зачем платить деньги тому, кого можно просто убить, и ничего тебе за это не будет? В Веритесе с этим было куда строже, а я там целый месяц прожил. Может, сказывается близость армии и дисциплины, может, близость имперских земель, да и до столицы провинции куда ближе. Сидели мы молча, каждый думая о своем. Вскоре нам принесли поплошки с похлебкой, в которой даже плавало немного мяса, Сковороду жареных яиц с помидорами и по краюхе хлеба. Мне поставили пузатую кружку с пивом, а мелкому с квасом. После стольких дней в дороге и походной жратвы даже такое нехитрое угощение казалось роскошным столом. Да и в целом все было приготовлено неплохо, а хлеб был мягким. Пацаненок разомлел на стуле и даже начал икать от набитого пуза. По его лицу блуждала блаженная улыбка. — Как зовут-то? — спросил я, когда с едой было покончено. — Симом, — ответил он, — в честь бати, Симай. А бать -то где — А бать-то где? Пацан пожал плечами, но как-то совсем без печали. Его сытый взгляд блуждал по столу, ни на чем особо не задерживаясь. — Из родни есть кто? — спросил я. — Сестренка. — Ясненько, — вздохнул я, — не хочет рассказывать его право. Я в душу лезть не стану, не мое это дело. Помни, что у тебя еще и дело есть на сегодня. «Ага», — кивнул он. Только у вас грошей нет боли, я видел. Зато есть меч и браслет ловца. Скажи, что охранять готов в пути за кормежку ночлег и место в повозке. Если еще и приплатят, то вообще здорово, но нет так нет. Главное из города, чтоб выпустили без вопросов». «Понятно», — кивнул мелкий и встал из-за стола. «Эй, я протянул ему кругляш, стянутый из коробки маман. Держи, для вас сестренкой». «Это что?» — подозрительно спросил Сим. «Шоколад. Похоже на помет козла. А ты принюхайся, видели бы вы его удивленные глаза, да он чуть в обморок не упал от запаха. И давай не мешкай, а то к ужину опоздаешь. Что так смотришь? На две же похлебки договаривались, иди уже». После того, как пацаненок ушел, мне показали мою комнату на чердаке. Заодно показали и тайный лаз, ведущий на крышу, заодно объяснив, куда в случае чего бежать. Я знаю, что трактирщик видел шоколад и понял, что я дал парню. Возможно, это было самое ценное его сокровище за прожитые годы. Если бы он еще знал, сколько стоят конфеты и зыпсы, то точно бы в обморок упал. Но правда в том, что мне все равно долго его не протаскать без подходящего короба, а охлаждающие руны я наносить не умею, да и сновидения пока ловить не научился. Кстати, об этом. Раз уж выдалось подходящее время, этим мы и займемся. Я прилег на кровать с на удивление чистыми простынями и закрыл глаза. Вместо того, чтобы сразу погрузиться в сон, вошел в состояние транса, близкое к медитации. Сначала надо восстановить повреждение источника, прежде чем начать строить новый якорь. А без якоря ловцу никуда. Это не только связующее звено между с нами калейдоскопа, но еще и убежище самого ловца. Сейчас мое эфирное тело блуждает в мире снов без защиты, а так я смогу укрыть его конструктом якоря. Разумеется, это не спасет от вторжения других ловцов, но для этого им нужно либо знать, где располагается мой якорь и как выглядит знак моей души, либо иметь непосредственный физический контакт. Взглянув на свой источник и рисунок каналов, сразу заметил изменения. Гипнос вечно спящий. Благослови сон того сварливого старикашки, что палкой вбивал нам знания на занятиях в наши пустые головы. Теперь выпрямить канала до изначального состояния было лишь вопросом времени и приложенных усилий, потому что я прекрасно знал, как выглядит мой источник. Я же его несколько месяцев от руки перерисовывал. Чуть сложнее было срастить порванные линии, но и тут как-то интуитивно все получалось. Волей подтянуть это сюда, припаять капелька эфира, выправить, разгладить и красота. Работа тонкая, кропотливая, но больше нудная, нежели сложная. Через несколько часов источник был восстановлен пусть и не идеально. Остальное регенерирует со временем, я просто ускорил процесс. Думаю, к следующему утру буду как новенький. В такой вот полудреме я начал восстанавливать конструкт, формируя новый якорь. Все равно это пришлось бы делать рано или поздно, так почему бы и не рано? Не вечно же прятаться на площади дверей, как и все остальные студиозы. Прервал меня тихий скрип, который можно было бы принять за ветер, разгулявшийся по кривым и косым крышам. Я спокойно стабилизировал созданную часть эфирного конструкта и открыл глаза. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь ста и туч». Только вот еще ты пахнешь мускусом, потом и улицами, что внизу. На чердаке этого запаха быть не должно. Я медленно поднялся на ноги и накинул Врума, сам, а не по его желанию. Да, учиться по книжкам трудно, а накидывать сновидения я пока толком не умею, но и так хватит. Если я сам накидываю Врума за счет собственного эфира, то ни о каких полетах и речи не идет. Просто я становлюсь гораздо легче, а шаги практически бесшумными. Я словно отталкиваюсь от пола, а не ступаю на него. Лаз в стене, и вряд ли я единственный, кто про него знает. Но дождавшись очередного порыва ветра, я распахнул окно и вышел в него. Схватившись за край кровли, подтянул свое легкое тело одной рукой, практически забросив себя на крышу. Танцую, словно пушинка на ветру, жалю, словно кочерга в руках дебила. Попробуйте постучать, может откроют произнес я, стоя босиком на крыше. Фигура подскочила от неожиданности и чуть не потеряла равновесие. Пришлось поддержать ее кочергой, а это была именно девушка, а судя по комплекции, девчонка примерно одного возраста с Мэйси. «Ты кто?» — распахнула она глаза. «Как ты сюда забрался?» «Не забрался, а спустился с голубого вертолета, я волшебник». «С чего спустился?» В руках мелкой блеснули кинжалы, стоило ей восстановить равновесие. «Чего надо, там никого нет», — кивнул я на дощатый люк в крыше. «Тебе-то откуда знать? Ну, хочешь, сама проверь. Ты из драконов или от ярлов? Кто тебя послал? Кто меня только не посылал», — усмехнулся я. «А это что?» — кивнула она на кочергу, принимая боевую стойку. «Могучий и древний артефакт, добавляет плюс сто к харизме». «Ага, как же!» скривилась она. Девчонка, кстати, и симпатичная, хоть и тощая. Подрастет, красавицей может стать, если доживет. Другим в уши ссы. Да ты сама посмотри, древняя, аж в ржавчине вся. Ты тоже пришел за этим придурком? Тебя дракона отправили, да? Своё вернуть. Вообще не понимаю тебя. На страже работаешь, значит, сплюнула она, подстилка имперская. А вот сейчас обидно было, знаешь ли, скорчил я гримасу. Фу, такой некультурный быть. Эй, ты куда пошел? От тебя подальше, не люблю хамок. Я подошел к краю крыши и спрыгнул вниз. Полет был небыстрым, так что я с легкостью успел зацепиться кочергой за подоконник и одним рывком втянуть себя внутрь. Судя по скрипу, девчонка подбежала слишком поздно, чтобы что-то заметить. Да и правильно, нефиг по скользким крышам бегать. Вернувшись, я присел на край кровати и прислушался к ощущениям. Пока я был в трансе, успел восстановить источник лишь на четверть. В городе было куда меньше эфирных потоков, чтобы почерпнуть из них энергию. Да и лучше бы мне лишний раз ничего не снить, а то эфирные швы могут опять разойтись. Ладно, обычная соплячка с кинжалами, не ловец, справлюсь и так, максимум сон накину. Она тем временем наконец-то справилась с щеколдой на люке и влезла ко мне в комнату. Моментально оценив обстановку, забралась полностью и вытащила кинжалы. Кстати, судя по блеску, из хорошей стали сделаны. Ты ловец? А вы гипнос, я насмешливо поднял руку. Так это ты тут воробушек, которого все ищут? Предпочитаю сравнивать себя с орлом или там ястребом хотя бы. Девчонка скривилась и откинула капюшон, из-под которого сразу показался йорш непослушных волос. Черты лица острее а в остальном реально на Мэйси похоже, только русая. «Тебе повезло, что я тебя первой нашла. Отдай товар, и я тебя не трону», — тихо произнесла она. «Серьезно?» — натурально удивился я. «Так ты из-за семян дурман-цветов сюда приперлась?» «Товар живо!» Она пригнулась, словно кошка, готовая к прыжку. «Господи!» Я закатил глаза. «Это какой-то сюр, так не бывает!» «Как не бывает!» — начала злиться мелкая. «Да я сначала вашего городского мастера чуть на суд гипноса не отправил, затем полный караул стражи перебил. И сейчас какая-то соплячка с ножами будет мне смертью угрожать. Ты... Ты стражников? Того?» Она реально потеряла дар речи. «Так вот почему драконы всполошились, из-за тебя все?» «Слушай, может, спустимся вниз, выпьешь чаю какого успокаивающего, все спокойно обсудим?» «Где семена?» — снова взвелась она. «Ну что за перепады настроения?» «За стеной где-то», — махнул я кочергой, «в озеро выбросил». «В озеро? Семена? Там товара на два десятка золотом было». «Было да сплыло», — усмехнулся я. «Поняла шутку? Ну, типа они в воде. Ай, забей!» «Я сейчас тебя забью!» Мелкая рванула в атаку, замахиваясь кинжалами, как в заправских боевиках. «То есть полностью раскрывшись, бей, не жалко». Видимо, решила, что я слишком расслаблен и не опасен, что было правдой, а еще мне не хотелось ее бить. Потому мелкая на полпути влетела прямо в моего спутника, которого видеть не могла. И ее тут же потащила в потолок, правда инерция тоже сделала свое дело, так что она в итоге пролетела через всю комнату в дальний угол. Кстати, все равно пыталась зацепить меня в полете, пришлось пригнуться. Весьма неплохо для дезориентированной соплячки. Скажу как кастер, но у есть потенциал. — Что ты сделал? — орала она, пытаясь выставить перед собой руки и не понимая, почему не падает. — Отпусти меня, сын плешивой собаки! Поток ругани длился ровно пять с половиной секунд, а затем сменился на испуганный вскрик, когда девчонка все же рухнула на пол, кажется, больно ударившись. — Может, все-таки чай? — спросил я, убирая кочергу. Ты реально выбросил товар, просто в воду? Ну, кивнул я, на десятки золотых, ага, товар, который тебе передали головорезы, работающие на местных стражников? Ну, я-то в этом проблем не вижу. Вот если бы я его пронес, тогда бы увидел. Ладно, девушка поднялась на ноги. Мне надо уходить, рядом с тобой небезопасно. А братишка у тебя не будет, улыбнулся я. Что ты сказал? Она застыла, вновь приготовившись к броску. Он как-то сразу решил, что рядом со мной как раз безопасно, если не пытаться меня убить или еще что. Ты ведь сестра Сима, дочь Симая. Что этот болтун еще тебе наговорил? Что с ним, если ты... Надоело. Я встал с кровати и подошел к двери, распахнув ее. На блеснувшие кинжалы внимания не обращал. Либо выметайся, нахуй, либо пошли выпьем чего и спокойно поболтаем. Задолбало уже со своими пустыми угрозами. Глаза девчонки сузились, и она тяжело и быстро задышала. «Не бесись, я тебе не по зубам. Либо вали через дверь, либо я тебя в окно вышвырну». Она замерла почти на шесть секунд и четыре полных вдоха. Затем выпрямилась и убрала оружие. «Тут есть неплохое варево. Тебе еще тридцати нет», — на что она скривилась. «Так что без алкоголя обойдешься, пошли». Мы спустились в общий зал, и я заказал нам чай с печеньем. Хотя это больше походило на какие-то твердые коржи, политые медом. Но все равно вкусно, если не пытаться разгрызть. «Кто еще знает, что я тут?» — спросил я, когда мелкая подуспокоилась. «Никто?» — Сим никому не говорил больше. Просто пришел, начал расспрашивать про караваны на краун, вот я и удивилась. А когда он рассказал про ловца с мечом, я даже не поверила. Ну а затем слухи, сплетни, два плюс два. — И ты решила меня ограбить? — усмехнулся я. — Думала подгадать момент, но я тогда не знала, что ты вытворил. Драконы говорят, что воробушек товар припрятал и ищут его, тебя. — Что за драконы вообще? Местная гильдия торговцев, как они себя кличут. А так, бандюки и головорезы. Шайка занимается контрабандой, дурманом, рабами, шлюхами, и кровь пускать не стесняются. Самая большая теневая гильдия в Сантии, они тут все контролируют. — И стражу? Стражники в доле? — Стражники и есть драконы, — усмехнулась малявка. — Они организовали гильдию, они ее крышуют, они же и собирают сливки. Не вся стража, но многие из них. Днем доспехи блестят на солнце, ночью луна заглядывает под капюшоны. — Ясненько вздохнул я, соображая. — Теневая гильдия — это которая не получила официального патента от государства. Самозванцы, короче, но сути это не меняет вообще. Как-то все слишком паршиво в этом городке, и как я вообще умудрился в это вляпаться. А имперцы, которые с алыми плащами, они тоже в гильдии? Нет, эти неприкосновенны. Одного как-то прирезали по синему угару, так веселицы через весь город протянули от западных до восточных врат. Драконы им просто приплачивают, чтоб не волновались, да по их поручениям как собачки бегают. — Ладно, не суть, твой брат мне ищет караван, так что к утру меня уже здесь не будет. Ты особо губу не раскатывай, Санти и за меньшие деньги нанимал убийц в крауне. А ты им вообще в морду плюнул и растер, так еще и стражников вырезал. А про нашего городского мастера я вообще молчу, та еще мразь злопамятная. Так, я потер виски. Есть какие-то конструктивные идеи или предложения? «Верни товар, накинь сверху, приди, покайся и моли о быстрой смерти», — усмехнулась мелкая. «Тут иначе не бывает. У них помимо отморозков и ловцы тоже есть, двое точно из местных». «Ну, вообще неплохой вариант», — ответил я. «Ты о чем?» «Ну, прийти к ним, покаяться, все дела. Меня оттащат к боссу, там я всех прирежу. Хэппи-энд, счастье, радуга над городом, дети смеются, женщины улыбаются, памятник в мою честь». — Да ты ненормальный, — поперхнулась чаем девчонка. — Это тебе не разжиревшие на контрабанде стражники, которых никто не трогает. Это и головорезы, контролирующие целый город, к тому же два ловца. — Согласен, тут нужен план. Может, реально лучше свалить и в чистом поле с ними? Нет, тоже не вариант. Хотя там будет охрана каравана. Почему вообще вы называете это караванами? Тут же нет пустыни. Ладно, неважно. А, это я их так называю. Не, забей, языковой барьер. Я вздохнул и прикрыл глаза. Не хотелось оставлять на хвосте мстительных говнюков, способных испортить мне жизнь даже в крауне. С другой стороны, с местными мафиози разбираться тоже не с руки. Во-первых, сложновато для меня, во-вторых, долго, в-третьих, оно мне нафиг не уперлось. А какие есть варианты? Если бы были еще какие-то ублюдки, сражающиеся за территорию и местные ресурсы, то все было бы проще. Разделяй и властвуй, столкни их лбами, враг твоего врага тоже сдохнет в общей могиле, и все такое. И вот тут у меня в голове щелкнул, если не план, то хотя бы зародыш плана. Все же очевидно, девчонка сама мне все объяснила. Так, у этих драконов есть какое-нибудь логово или база? где они все дружно собираются, желательно вместе с подкупленными стражами. Должно же быть какое-то место, где они кучкуются на гей-оргии и все такое. Ну, база короля-дракона. Особняк практически в центре города, но там охрана, ловцы опять же. Король-дракон? У кого-то явные комплексы. Так, похоже, я сегодня не высплюсь. Смотри, что нам надо будет сделать. Нам? — напряглась девушка. Ой, брось, — отмахнулся я. Только не говори, что не хочешь поучаствовать в тотальном истреблении целой гильдии ублюдков, отравляющих жизнь в вашем славном городе. И что нам надо делать? Для начала нам нужна взрывчатка. Очень-очень много взрывчатки. Собственно, это весь план, — улыбнулся я. Ты помнишь, что мне тут жить еще? Это практически весь план, — поправился я.